Глава 26. Недоеденный триумф. Выходные таяли быстро, как брикет мороженого, оставленный на солнце. У мамы случился хозяйственный припадок. Она перемыла и перечистила в доме всё, до чего смогла дотянуться, а когда уставала, то ложилась на кровать, раскрывала ноутбук и сортировала фотографии. Какие-то сбрасывала на флешку, а потом выкладывала флешку на тумбочку у выхода и оставляла рядом записку крупными буквами — «Распечатать!» «У меня последние денёчки спокойствия. Потом руки не дойдут», — приговаривала она. Мне это было совершенно непонятно. Судя по фильмам, книгам и воспоминаниям мамы и Кати, младенцы спят целыми днями. Чем же будут заняты мамины руки, если они не дойдут до сортировки фотографий? Да и кому в наше время нужны распечатанные фотографии? Вечером я приготовила ужин. Никто не просил, я сама решила. Ничего особенного, отварила макароны, и чтобы мама не ворчала, что это пустая еда, сделала к ним овощной соус из помидоров и перца. Рецепт посмотрела на одном испанском сайте. Вышло неплохо, папа даже взял добавку соуса, только он ничего не сказал. Ни спасибо, ни вкусно. Я понимаю, что меня никто не просил готовить, но всё-таки, когда человек сам вызывается кулинарить, можно было бы отметить его усилия хоть тёплым взглядом. Впрочем, я решила, что так даже лучше. Если бы он сказал мне что-то тёплое, было бы трудно воспринимать его так, как я воспринимаю его в последние месяцы. А воспринимаю я его как бирюка, равнодушного к тому, что происходит с его дочерью, и замечающего её только когда нужно за что-то упрекнуть. Мама тоже была погружена в свои мысли. — Надо купить кроватку, — сказала она. — Потом времени не будет. — Нет. — сказал папа. — Плохая примета. — Когда ты стал таким суеверным? — удивилась мама. — Дело не в этом, — покачал головой папа. — Если вдруг, не дай бог, то потом думать, что все из-за кроватки, не хочу. Он стал совсем бледный и часто-часто задышал. Мама накрыла его руку своей, располневшей от отеков, и сказала, «Все будет хорошо». Тут я не выдержала. Мне от их нежности стало очень-очень больно. Они были друг у друга. И еще у будущего ребенка, за которого так сильно волновались. А меня в их кругу не было. Я встала, сгребла грязные тарелки и пошла их мыть. Настал понедельник. Ромка отказался встречаться заранее. Что ж, я была не против. Сама я волновалась так, что у меня впервые в жизни по-настоящему стучали зубы. В пятницу, когда я надувала огромный мыльный пузырь заблуждения в своем классе, мне казалось, что это весело. А сейчас, когда мыльный пузырь грозил лопнуть, я впервые задумалась, а что про меня подумают двадцать человек? Как станут ко мне относиться? Как будут называть меня про себя? Ведь это такая неуправляемая штука, чувство других. В класс я пришла раньше всех. Ещё не высохли следы влажной уборки, наскоро проведённой утром торопливой техничкой. Точнее, пара-тройка отличников уже копалась в учебниках, но я пришла раньше тех, кто был глазами и ушами класса. Делая вид, что мне нужно написать нечто важное в тетрадке, а на самом деле рисуя в ней хаотичные зигзаги, я размышляла об одном противоречии. «Ромка — отличник. Ну, почти. Иногда он тормозил в заданиях по-русскому». И все-таки в целом у него репутация отличника. Почему же так важно, чтобы его приняли не те ребята, у которых сплошные пятерки, вернее, не только эти ребята, но и народ вроде Елфимовой, Карль, Арсена? «Ромку уважают», — внезапно догадалась я, «за то, что он имеет собственное мнение. Даже историчка ему разрешила в прошлом году передать мне задание, чтобы я рассказала про мастера Дионисия» а не отвечать самому, получая очередную звёздочку на погоны. Поэтому важно, чтобы его восприняли правильно, чтобы это уважение сохранилось. Я представила себе уважение кромки в виде огромной палатки, которую ветер-ураган так и сносит в сторону, и которую я всеми силами пытаюсь удержать на месте, чтобы не потух огонёк, не ярко вспыхивающий под ней. Народ потихоньку собирался. Я думала, все будут переглядываться в ожидании Ромки. Потом сообразила. Я же никому не сказала, что он придёт сегодня. Эх, надо было. Мне сейчас так требовались их жуткие ожидания. Только Маша, Кароль, поздоровалась со мной теплее обычного. Я не знала, радоваться этому или опасаться её интереса. А ну как, скажет Ромки с порога. Я в Инстаграме подписана на отличного пластикового хирурга. Или пластического От волнения слова путались у меня в голове. Прозвенел звонок. «Не придёт», — решила я. Дошёл до школы и передумал. Или повесил куртку в гардеробе, а какая-нибудь первоклашка вскрикнула, увидев его пятно. И он, сорвав куртку с крючка, умчался прочь. Или почти добрался до класса и столкнулся с Арсеном. Хотя нет, вот он, Арсен, сидит рядом с Виталиком, читает какую-то экономику в комиксах. В этот момент... Вошёл Ромка. Все затихли и уставились на него, как на нового учителя. А я раскрыла рот, хотя так ничего и не смогла сказать. Помахала ему рукой и улыбнулась. Он пробормотал. «Всем здорово!» И пошёл между рядами, сгорбившись, не поднимая глаз. Класс разделился на две половины. Одна видела Ромкино пятно, другая — нет. За зарождающемуся у меня восторгу лица с обеих сторон класса выражали недоумение. «Где же страшные увечья? Где ужас и кошмар? Ну, пятно у парня, делов-то!» «Ром, привет!» — воскликнула Маша Кароль и лучезарно улыбнулась. Она сидела в той части класса, которая наблюдала за пятном, но ей Ромкина внешность явно понравилась, потому что она наверняка вообразила себя Анжеликой из того старого фильма. Ромка натянуто улыбался. Костя — отличник. Поднялся и протянул Ромке руку. За ним поднялись еще два парня. «Эх, я, кажется, недооценивала подмогу отличников». Ульяна тоже поднялась с места, помахала Ромке, но тут же, застеснявшись, села на парту. К моей радости, увидев живого и почти невредимого Ромку, все сразу забыли про то, чем я напугала их вчера. Отогнали из памяти, как страшный призрак, как то чего не должно случиться с нами молодыми и красивыми полными жизненных сил а ромку с его огромным пятном бледнеющим на глазах заново приняли в этот круг еще с большим энтузиазмом чем раньше только ленка елфимова все с недоумением оборачивалась на меня и начинала фразу которую ей никак не давали закончить ты же сказала тут кто то вмешивался прерывал и она закрывала рот чтобы помолчать минутку а потом снова начинала «Ты же сказала...» В итоге почти весь класс поднялся с мест поздороваться с Ромкой. И старичка, завидев такую толпу, опешила, а потом заметила Ромку и просияла. «Как тебе моя таблица?» — спросила она первым делом. «Хороша, да? Не здравствуй, не как себя чувствуешь. Это было то, что доктор прописал». Ромка оживился, перестал видеть лбом, ушами и затылком, кто как глазеет на его пятно, и воскликнул. «Отличное! Только у меня есть пара дополнений!» Тут все расхохотались. То ли от неожиданности, то ли чтобы продлить эту славную паузу, оттяпывающую секунду за секундой от занудного урока. А я обернулась и посмотрела на Виталика. Он не сводил глаз с Ромки. Потом столкнулся взглядом со мной и нахмурился. Я сложила ладони на груди. «Прости, мол, хороший человек, так было нужно. Для дела». И Виталик, вот всё-таки удивительно чуткий парень, кивнул и тоже поднялся поприветствовать Ромку. По лицу Арсена бродила ухмылка. «Всё, конец», — похолодела я. «Он ведь терпеть не может, когда внимание приковано не к нему. Сейчас ляпнет такое» что Ромка убежит, отпихнув историчку, и его выгонят за это из школы. «А я хотел бы знать», — начал Арсен, вальяжно раскинувшись на стуле. «Хотелось бы уточнить». «Уточни в Википедии», — бросил ему неожиданно Виталик. «Или в ответах Mail.ru. Тут все снова засмеялись, на этот раз глядя на Арсена. И тот успокоился, поднял руки, мол, ладно, уговорили. Правда, в глазах его так и прыгали, Рвались наружу смешинки, и, возможно, попозже он еще вернется к нам и сделает объектом насмешек меня, Ромку или даже Виталика. Однако сейчас он затих, и на том спасибо. Временное перемирие с классным клоуном — штука весьма обнадеживающая. Да, это был мой триумф. Я знала это, и знал Ромка, который потихоньку пробирался ко мне к своему месту за партой рядом со мной, и в его взгляде светилась та самая теплота, которая подружила нас еще год назад. Я приготовилась наслаждаться победой. Внезапно в сумке затрезвонил телефон. «Как же так? Я ведь всегда выключаю его перед уроком». Я схватила сумку, стянула с нее клетчатый шарф, при виде которого Ромка заговорчески подмигнул мне, и нашла на дне трезвонящий мобильник. «Молочникова!» — грозно сказала старичка все больше злясь от всеобщего оживления и несобранности. — На уроке, как в театре, режим без звука, не только у мобильных, — добавила она, бросив строгий взгляд на Арсена, который начал рассказывать какую-то шуточку про режимы в телефоне. Да — Да-да, Елизавета Ильинична, — пробормотала я, доставая телефон, который никак не мог успокоиться. Глянула на экран и чуть не выронила. — Папа! «Мне звонил папа!» «Когда он звонил мне в последний раз?» «До Испании?» Одна половина меня затребовала, чтобы я немедленно отключила мобильный и убрала в сумку. Так и учительница останется довольна, и папа будет знать, что если игнорировать дочку девять месяцев, на десятый она может и не взять трубку. Но другая половина, та, что затрепетала, как крылья мотылька, едва осознав, что я нужна папе, тянула нажать на зеленую трубочку, и я сдалась. Алло? Прошептала я. Машка! Кричал папа. Машка! Машка! Родила! Мама, родила! Кого родила? потрясенно спросила я. Мальчика, сына, почти четыре кило! Рост! Ах ты, не помню рост! Я же в роддоме еще, внизу! Погоди, погоди! ошарашенно шептала я. Молочникова! Прогремела старичка. Выйди из класса! Я выбежала. «Папа, погоди! Все же утром спали, когда я уходила!» «Нет, мы давно уехали, не стали тебя будить!» «Почему?» — оскорбилась я. «Прости!» Папа смеялся, как в старые добрые времена. «Машуня, дочка, у тебя брат, а с мамой все хорошо. Они там вдвоем спят. Как же я рад!» Папа шумно высморкался, и, услышав это, Я почувствовала, как у меня на глаза наворачиваются слезы. «Папа!» — прошептала я. «И я рада. Очень!» Тут папу кто-то позвал, и, наскоро попрощавшись, «Я позвоню, позвоню! А вообще, иди домой, бросай свои уроки, будем праздновать, я торт куплю!» Он повесил трубку, а я стояла и думала. «Как это все быстро! Мы же так и не успели купить кроватку!» Неужели мне можно взять и уйти? А Ромка не обидится ли? А мой триумф получится, как в том сериале про английских аристократов, где меледи торжественно готовила себе и своему приятелю омлет, демонстрируя навыки кулинарного искусства. А когда они вдвоем голодные набросились на еду, пришла служанка, спугнула их, и они, раскланившись, ушли к себе, оставив на тарелках приличные аппетитные куски омлета. Так и у меня с Ромкой получится. «Недоеденный триумф!» «Надо позвонить маме». «Ей можно звонить?» «Как же хочется ее услышать». Я не успела. Телефон заиграл сам. Звук телефонной трели так резко пронзил тишину школьного коридора, что я невольно оглянулась на дверь, которую захлопнула за моей спиной старичка. «Номер незнакомый. Может, у мамы мобильник разрядился, и она звонит с чужого?» «Анек!» Загудели в трубку. «О, нет». Тетя Люся, продавщица колготок, вечно радостная и энергичная, вопящая на весь магазин женщина, купить колготки, пожалуйста, даже если мимо нее идет толпа бородатых дядек. Зачем она мне звонит? Нет, это я, тетя Люсь. Машук? Изумилась она, а что это мы, такие красивые, к маминому телефону подходим? Тетя Люсь, это мой телефон. Да, а Анек мне этот номер оставила. Ну да ладно, как у вас дела? Спросила она и поспешно хихикнула. Пока не родила? Родила, родила, фыркнула я в ответ на ее дурацкую присказку. Как родила? А, когда? Сколько чего? Вес, рост? Не помню, растерялась я. А это важно? Я могу папе позвонить. Нет, нет, завопила тетя Люся. Как она сама? Вроде хорошо, пробормотала я. Ох, Машук, ох! «Пацана родила, как и обещали. Ай, молодец какая! Как хорошо, что пацана!» «Девочку тоже было бы нормально», — обиделась я. «Так девочка есть уже, а теперь полный комплект», — разъяснила тётя Люся. «Это как термобельё норвежское мериносовое у меня покупают, знаешь? Есть лосины, а есть носочки. Кто что берёт, а некоторые сразу комплект. Так ведь теплее!» У меня голова закружилась от тёти Люсиной бодрости. Какие еще лосины, какие носочки. А она только в входила. Это счастье, Машук! Настоящее счастье брата иметь! Вот у моего любимого Льва Николаевича сколько детей было? Тринадцать, оторопев вспомнила я. Но пятеро, кажется, умерли. Вот! А ты представляешь, что было бы, если бы у них остальных восьми не родилось, а? Вот какая печаль-то! Да, тетя Люсь промямлила я. «Вы извините, я в школе еще. Я вам потом перезвоню?» «Обязательно!» И повесила трубку. Тетя Люся так легко сказала «счастье, что есть брат». А я еще себе этого не представляла. Ну, не чувствовала ничего. То есть взбудораженность, ощущение, что происходит что-то необычное, было. Но пока меня больше беспокоила мама. «Чего это тетя Люся с папой заладили?» С ней всё в порядке, с ней всё в порядке. А может быть, не в порядке. Мама сразу подошла к телефону. «Я как раз хотела тебе позвонить», — прошептала она. «Ты ведь ещё в школе?» «Ты как?» — прошептала я в ответ. «Хорошо. Маш, мамин шёпот был такой близкий, такой родной, словно она стояла тут рядом и тихо говорила что-то, обняв меня. «Маш, ты теперь не одна. У тебя братик». Послышались непривычные звуки. То ли кряхтит кто, то ли скрипит. «Это он», — сказала мама счастливым голосом. И тогда я поверила, почувствовала кожей и всем нутром. У меня родился самый настоящий, маленький, младший брат. Кому? Мария Молочникова. Тема. Запах города. Привет, Мария! Мой город пахнет кофе. С любовью, Хорхе.